Глава четвертая. Азерот. «Владыка!» — вбежал мой советник, коротко поклонился и застыл в ожидании моего разрешения продолжить. «Говори, Маривил. только что пришло письмо по магической почте по вашему каналу из обители видящих». Протянул он мне пергамент. Я быстро развернул и не смог сдержать улыбки. «Отлично! Вот я и нашел выход, как обойти твои ловушки, Селен!» Маривил, займись организацией отбора невест. гарем распустить. Он мне больше не нужен. Пусть они тоже попытают счастье найти свою пару». «Вы нашли ее?» — с затаенной надеждой спросил он. «Не совсем. Я нашел способ, как призвать ее». Меня не будет во дворце некоторое время, а когда я вернусь, вы подготовите отчет, кто из молодых девушек будет участвовать в отборе. «Сделаю, владыка!» Не смог скрыть своей радости старый плут. Понимает, что чем быстрее я обрету пару, тем быстрее смогу обуздать свою силу с помощью ее. Ни одна женщина из гарема не в состоянии сделать это. Я вызвал брата, чтобы дать ему последнее распоряжение перед тем, как отправиться к видящей. Пока ждал его, ничего делать не мог, разного рода мысли лезли в голову. Не сказать, что я был рад тому, что дни моей свободы закончились, и мне придется провести обряд бракосочетания, скорее наоборот, внутри меня разгорался огонь негодования, но как владыка поступить по-другому не мог. Тем более тут задета моя честь. Селен мне бросила вызов, спрятав от меня избранницу, и я его принял. А значит, я верну то, что принадлежит мне по праву. Интересно, какая она, избранная судьбой? Наверное, как и все, пресные. Они все ли равно какая? Ее задача — продолжить мой род. На этом все. А если она мне не понравится? Продолжали терзать меня предательские мысли, от которых возникал соблазн отказаться от своего долга. Понравится она мне или нет, это не важно. Будет так, как положено. Обряд, зачатие — и все, я свой долг исполнил. Ведь не обязательно мне с ней часто общаться. Пресветлая, лишь бы только она была просто избранная, а не истинная. А то вдруг она страшна, как арчанка. Тогда я даже не представляю, как и быть. Лицо, что ли, в таком случае прикрыть чем-то при исполнении супружеского долга. А дальше как жить в полном воздержании? Хотя о чем я? Мы с братом и так воздерживаемся из-за своей силы. Полноценных интимных отношений у нас с женщинами быть не может, иначе наши силы их убьет. За все в жизни нужно платить. И за магическую силу тоже. «Брат, мне тебя поздравить?» Влетел ко мне в кабинет Дарил. «Рано пока с чем-либо поздравлять. И вообще, ты хотя бы для приличия поклонился. Как-никак к владыке пришел на прием». «О, простите, забылся!» — заржал он и, как шут, начал кланяться. «Столько хватит?» Когда пять раз подряд поклонился, спросил он. «Еще и достаточно. После этого моя горда не будет удовлетворена». Не остался в долгу. «Мы с ним постоянно дурачимся, когда никто этого не видит. А вот на людях строго подчиняемся этикету, будь он неладен». Другие пусть кривляются, согласен, но не брат родной. И все-таки нужно издать закон, чтобы прекратить глупостью заниматься. Мы же с тобой одной крови. Не удержался я я наконец, высказал свою мысль, которая давно мне покоя не давала. Не стоит. Пускай будет так, как есть. Тем более неизвестно, какими будут наши потомки. Может, у них... «Вражда будет меж собой?» Тут же отказался он от послабления. «Возможно, ты и прав». «Ты, я вижу, все-таки не рад». Усаживаясь в кресло напротив меня, заметил он мое истинное настроение. «Ты даже не представляешь, насколько». Не стал врать единственному близкому мне дракону. «Может, не все так погано, и ты полюбишь ее?» Решил он дать мне лучик надежды. Кому, как не тебе знать, я и любовь несовместимы. Тем более я считаю это чувство слабостью. Да и не способен я на такое. Знаешь, иногда мне кажется, что у тебя действительно сердце, как осколок льда. Не знаю почему. Я не припомню, чтобы ты хоть одной женщиной восхищался, Или горел страстью к кому-то? Неужели Селен права была, и ты не способен испытывать такие чувства? Тут ты не прав. Я же тебя люблю, решил его немного успокоить. Братская любовь — это одно, а вот к женщине совсем другое. Так не должно быть, понимаешь? Это неправильно. Без любви и жизнь не так прекрасна. «Знаешь, вот слушаю я тебя и поражаюсь. Твои мысли не свойственны драконам. Откуда у тебя такое романтическое видение жизни? Помни, брат, мы — сила, мы — власть. А любовь оставь эльфам и нимфам. Это по их части». Решил напомнить ему, кем он являлся и как должен себя вести. Правда, страсть и похоть не возбраняется. Для драконов это нормально. Дал ему послабление, так как, зная своего брата, без этого он совсем скиснет. Пусть он тоже, как и я, заложник своей силы, но испытывать чувства мы можем. Прям как гора с плеч после твоего разрешения на маленькие слабости. Только ты забыл об одной детали. Невесело усмехнулся брат. Ты имеешь в виду гарем? «Именно! Гарем! Мой гарем, который ты, высокородная задница, сегодня распустил!» С упреком посмотрел на меня страдалец. Тут, конечно, я его понимал, но ничего поделать не мог, так как выхода у нас с братом не было. Мы были почти уверены, что Селен обязательно подсунет в мой гарем свою ставленницу под прикрытием» чтобы с помощью ее и магии прибрать меня к рукам. Власти захотела дрянь. Вот и решили мы с братом меняться обликом, когда ходим в гарем. Я вообще старался под другой личиной развлекаться на стороне. Надоело, что тебя хотят только из-за статуса. От притворства никакого удовольствия не получишь. «Хочешь, я свой распущу?» «То есть, якобы, твой?» Предложил ему. «А что? Мне же все равно после вызова своей девушки нельзя будет больше ни с кем кувыркаться». «Хочешь, не хочешь, придется тебе и мой распускать, а то затаскуют девки без драконьей ласки!» Махнул он рукой. «И все же? Какой гарем приходится терять?» Начал он вновь сокрушаться. «Братик, ответь, ты же знал, что рано или поздно это произойдет. Зачем всех своих пассий в гарем тащил?» Указал ему на его недальновидность в поступках. «Привычка все в пещерку. Дракон я или кто?» Тяжело вздохнул он. «А затем...» «Ладно, есть теперь чем заняться, пока ты там себе якобы невесту искать будешь». «Слушай, точно только Маревил и Ревис в курсе нашей маленькой тайны», забеспокоился Дариил. «Разумеется. Ты же знаешь, я с них взял клятву крови», напомнил брату о минувших днях. «Знаю, просто после предательства Сэмюэля уже никому не доверяю», ответил брат и не смог скрыть горечи в голосе. «Я согласен». После предательства родного человека, которому ты доверял, сложно обрести веру в кого-либо. Ладно, хватит о грустном. Что было, то было. Мы ничего изменить не в силах. А сейчас давай обсудим, что от тебя требуется сделать. Остановил я в очередной раз неприятный для нас с ним разговор. Да и времени предаваться воспоминаниям не было. Ты даже не трать время, я и так знаю, ходить под твоей личиной иногда. Понял он, в чем его роль. Ты прав. Сделай так, чтобы никто не заметил моего отсутствия. Ну а я порталом вначале перемещусь отсюда подальше, а уж потом только обращусь. Поделился я своим планом, хотя этого и не стоило делать. Он и так бы догадался, не в первый раз с ним такое проворачиваем. Дарил не страдал отсутствием сообразительности при всей своей внешней бесшабашности. Это своего рода был его имидж, а что он из себя представлял на самом деле, никто и не знал, кроме его близкого круга. Это и к лучшему. «Ну все, я пойду, пострадаю, что ли, из-за своей потери?» изобразил он скорбь. «Я бы на твоем месте, наоборот, радовался, И предвкушал новое открытие, заметил я. Но, если честно, то ничего нового. Девушки у нас, как и везде, слишком похожие друг на друга по поведению. Аж до ломоты зубов скучно, пресно и неинтересно. А с другой стороны, других не бывает. Да и не нужны нам другие в качестве жен. Спасибо, брат, за поддержку. И тебе желаю такого же. Не остался он в долгу и тут же скрылся за дверью. Мысленно посмеялся над очередной выходкой брата и направился к себе в покое. И тут из-за угла выскочила какая-то девица. «Владыка!» — воскликнула она и упала передо мной на колени. «Это что еще за выходки? Кто позволил пройти посторонней на мою половину?» «Ты кто?» Постарался сдержаться и не поддаться раздражению. «Лисия я, из вашего гарема, только вчера прибыла», — начала она. «И?» Не мог понять, что нужно этой нахалке. «Мне сказали, что гарема распускают. Умоляю, проведите со мной эту ночь, я так об этом мечтала. Я вас так люблю!» Разрыдалась она. «Вот же глупая». На что она рассчитывала, когда начала обливаться слезами, что разжалобит меня? Или от слова «люблю» я растаю? Зря. Словам я не верю, причем уже давно. Да, кажется, я погорячился. И девушки не все одинаковые. Вот этот экземпляр очень занятен, но только не интересен. Не люблю таких, кто сам себя предлагает. Тем более она нарушила закон. Ведь вход на мою половину строго воспрещен. Хотя, я уверен, сама бы она до такого не додумалась. А значит, ей помогли. Точно. Совсем вылетело из головы, что у нас отбор намечается. И это смелая и глупая первая ласточка, посланная своими не менее глупыми родственниками, чтобы привлечь мое внимание. Тем более она в наглую врет, так как мой брат, если и привел бы девушку вчера, то тут же бы ее опробовал. Маревил! позвал я своего советника. Тот не заставил себя долго ждать, тут же прибыл на зов и, увидев девушку, аж рот приоткрыл от удивления. Пускай этой девушкой и ее сообщниками займется Ревис, и, разумеется, она в отборе не участвует. Отдав указание советнику и не обращая внимания на сдавленный вскрик глупышки, я отправился к себе, чтобы оттуда, через черный ход, выйти к месту, где я могу незаметно для остальных открыть портал.